бывшая штандартен обер юнкер СС Гретхен де дочь великого госпитальера нового Тевтонского ордена. Весь день меня, беспомощную, раздетую, по самый подбородок укрытую грубым покрывалом, везли на тряской повозке, и у меня не было возможности пошевелить ни рукой, ни ногой. Зато Хертофель покинул мою несчастную голову, и у меня появилась возможность подумать о возможных вариантах моей дальнейшей судьбы и о том, зачем мне теперь жить и как умереть. Ухаживала за мной все та же девочка, которую, как я узнала, звали Янхен, и которая оказалась сиротой, взятой на воспитание, женщиной-валькирией. Я долго думала, понизился мой статус от этого факта или нет. Ведь у одних народов воспитанник – это почти раб, а у других названное родство не уступает кровному». Наблюдая за тем, как Титана и сама Валькирия обращаются к девочке, я пришла к выводу, что здесь, скорее всего, имеет место второй случай. Не каждая мать будет обращаться с родной дочерью так, как Валькирия обращалась с Янхин. Значит, мой статус как пленницы все-таки достаточно высок. В обед, помимо бульона, меня покормили жидкой кашей с ложечки, после чего Янхин заботливо оттерла мои губы платочком. После обеда пришли мальчик-маг со светящимися серыми глазами и пугающий меня жрец Единого. А с ним еще один титан-воитель, которого остальные называли Док. Откинув покрывало, они все вместе учинили осмотр моему несчастному обнаженному телу, и я, несмотря на стыд, тоже непроизвольно скосила на него глаза. Я примерно представляла, какие повреждения получила в тот момент, когда погибли последние наши кнехты и понимала, что должна была умереть почти сразу. Но я все еще была жива, и, судя по всему, мои раны начали необычайно быстро подживать, а колющая боль в них уменьшилась до приемлемого уровня. Наверное, тут была замешана очень мощная магия. Моих пленителей осмотр тоже удовлетворил, потому что они, немного посовещавшись, снова накрыли меня покрывалом и отдали Янхин какие-то указания». Потом снова потянулись скучные часы дороги, и я опять задремала, убаюканная мерным покачиванием повозки. Сколько я спала, не знаю, но проснулась уже под вечер, на новой стоянке, когда те, что взяли меня в плен, готовились к ужину и ночевке. А сразу после ужина ко мне пришли главный воин Титан, женщина Валькирия и мальчик Маг, скромно стоявший в сторонке. «Добрый вечер, Гретхен». На довольно сносном немецком языке поздоровался со мной предводитель Титанов. «Скажите, нет ли у вас каких-либо пожеланий или жалоб?» Мой мозг вскипел яростью. Вопрос о пожеланиях и жалобах звучал как пощечина, да и светская вежливость не соответствовала ни тому месту, в котором я находилась, ни сопутствующим этому обстоятельствам. «Ах, он еще и издевается», — подумала я, — а вслух ответила с такой же преувеличенной вежливостью. «Спасибо, господин главный русский. Чувствую я себя почти хорошо, и пожаловаться мне тоже не на что. А еще хотелось бы, чтобы мне вернули мой меч, моего коня и отпустили меня». Мои пленители заулыбались и сдержанно засмеялись. Лишь потом я поняла, что назвать командира маленького отряда главным русским было несколько опрометчиво с моей стороны. Вскоре выяснилась и другая несуразность моего ответа. «Что, Гретхен?» – посмеиваясь, спросила женщина-валькирия. «Прямо так тебя и отпустить? С мечом, на коне и совершенно голой? К счастью, это невозможно, потому что, выполняя твое пожелание, мы покрыли бы себя несмываемым позором». Мальчик-маг тем временем сунул руку в расстегнутый ворот рубахи и вытащил оттуда нечто на цепочке – Буквально сочащиеся силой сквозь сжатые пальцы кулака. Глаза его, при этом из просто светящихся, стали сияющими, и сила потекла из каждой клеточки его тела. Необычайно талантливый и сильный молодой маг. Неудивительно, что Хертофель любой ценой хотел заполучить его себе. Слушайте меня, Гретхен, тихо сказал он, переглянувшись с женщиной Валькирией, двигаться ты сможешь только завтра утром когда мое заклинание полностью восстановит твое поврежденное тело. Но если ты попробуешь причинить зло кому-либо из нас, наших людей или животных, испортить какое-либо оружие и предметы, то тогда можешь пенять на себя, ибо мое заклинание не оставит тебе ни одного шанса выжить». Он говорил явно не на немецком, а на своем русском языке, но, несмотря на это, я его прекрасно понимала. Наверное, он из тех могучих магов, что рождаются раз в несколько тысячелетий, а потом, достигнув вершин могущества, становятся настоящими богами. «Мы сделаем лучше», — сказала женщина-валькирия. «Она просто не сможет причинять зло. Как только она захочет сказать гадость или начать интригу, то ее язык тут же анимеет. Как только она поднимет руку, чтобы ударить кого-то или сломать какую-либо вещь, то ее рука тут же отнимется. Как только она захочет бежать от нас, то ее ноги откажутся ей служить. Да будет так, как я сказала». После последних слов глаза ее на мгновение вспыхнули ярко-зеленым светом, как у кошки, смотрящей на огонь. Потом мигнули и погасли. Но я знала, что действительно оно так и будет. И эта женщина только что наложила на меня сильнейшее заклятие подчинения». Теперь я не смогу ударить ухаживающую за мной девчонку, даже если захочу сделать ей больно. Правда, при этом женщина-валькирия не заклинала мои мысли и не затуманивала мой разум, но это, скорее всего, потому, чтобы наложенная на меня несвобода была еще горше и обиднее. Кстати, удрать я смогу и на коне, собственные ноги для этого совсем не обязательны. Но пока лучше прикинуться девочкой паенькой и не вызывать подозрений. «К тому же, прежде чем бежать, нужно будет тут все как следует разведать и выяснить настоящие цели этих людей». «Хорошо», — слух согласилась я. «Если так, то я не буду пытаться причинить вам вред или стараться бежать. Даю в этом свое слово кадета кавалерийского училища СС». «Она лжет», — коротко сказала женщина-валькирия, посмотрев на главного титана. «Попытка диверсии или побега неизбежны?» «Пусть». «Главное – получить правдивые сведения об этом мире», – ответил тот. «Я буду спрашивать, а ты внимательно следи за ответами». «Женщина-валькирия сразу же поняла, что я не собираюсь выполнять данное мной обещание, и мои актерские таланты тут совсем ни при чем. А вот магия, наоборот, замешана в этом деле очень сильно. Скорее всего, эта женщина – сильнейший мак разума и способна получать ответ раньше», чем задаст вопрос. Я просто почувствовала пронзивший меня магический импульс запроса на истинность сделанного мною утверждения. И то, что вернувшись, он принес своей хозяйке четкий отрицательный ответ. Таков мой талант чувствовать и видеть магию во всех ее видах, но не иметь способности привести в действие даже слабейшее и простейшее из заклинаний. Дальше лгать просто бессмысленно. Бедная, бедная Гретхен, что с тобой теперь будет?» Главный титан вперил в меня свой тяжелый взгляд. «Первый вопрос, Гретхен», — сказал он. «Расскажи нам, что ты знаешь о том, что творится в тех степях, куда мы идем, к северу от гор? Какие народы там живут, кто ими правит, и какая там политическая и военная обстановка, войны, союзы и прочая политика?» Я немного оторопела. «Он что?» Не собирается выведывать у меня военные секреты Ордена, а интересуется лишь дорогой через Великие Степи? Ничего не понимаю. Наверное, он хочет узнать про расположенные в тех степях запретные места силы, к которым обычному человеку опасно даже приближаться, не говоря уже о том, чтобы в них проникнуть. Или он хочет идти на восток, до самых земель Амазонок? Не самый безопасный путь для такого маленького отряда. Несколько лет назад там бесследно сгинула, ушедшая в рейд по кочевиям амазонок, тяжелая кавалерийская бригада СС. И с тех пор те земли считаются для нас запретными. Пока запретными. «Великие степи, — ответила я вслух, — простираются от внутреннего моря на западе до высоких гор на востоке. Там никто не живет, в смысле из людей. Огромные животные ростом с крепостную башню и неуязвимые для нашего оружия, легко разрушают поселения и вытаптывают поля. А охотящиеся на них пожиратели мяса настолько ужасны, что человек умирает от страха, только завидев их издали. Только огромные армии или могущественные маги способны пересечь эти земли и найти то, что они ищут, а не свою собственную смерть. Еще там живут дикие кочевницы ненавистницы Если вы попадете в их руки – то тогда участь ваша будет незавидной. Вы в ловушке, господа русские. Позади у вас доблестные воины Тевтонского ордена. А впереди смерть, против которой бессильно ваше оружие». «Ответ не точен и не полон», — сказала женщина-валькирия главному титану. «Она подумала о каких-то ужасных местах силы и о том, что там пропала целая кавалерийская бригада СС». Главный титан ничего не ответил женщине-валькирии и снова перевел свой взгляд на меня. «Расскажи-ка об этом поподробнее, Гретта, не обманывай нас», – сказал он. «Если надо, люди способны уничтожать любых, самых страшных животных, ведь они умны, а те – нет. Расскажи о настоящей причине, почему все, кроме амазонок, избегают этих степей и какое отношение они имеют к расположенным в них местам силы». Очевидно, женщина-валькирия с невероятной легкостью читала мои мысли, и как только главный титан задавал вопрос, то я сама давала ей подсказку для уточняющего вопроса. Сопротивляться такому методу допроса, когда понимают даже невысказанное, было невозможно. И я решила сдаться ввиду бессмысленности сопротивления. Тем более, что и жрец, и мальчик-маг все еще были здесь, и их колдовство тоже влияло на ситуацию. «Хорошо», — сказала я, — «давайте я расскажу вам все, что знаю, но знаю я и в самом деле немного, не больше и не меньше остальных моих соплеменников. Только пообещайте, что потом убьете меня безболезненно и не будете глумиться над мертвым телом». «Мы не будем тебя убивать», — ответил главный титан, «и тем более глумиться над твоим мертвым телом, как, впрочем, и над живым. Это не в наших обычаях» но давай рассказывай все, что ты знаешь о степях, а уже мы будем решать, полезно это или нет. «Во-первых, — начала я свой рассказ, — все, что я вам рассказала до этого, правда, но не вся. На самом деле люди не живут в тех степях не из-за животных, которых при желании можно было бы извести, а из-за странных явлений и событий, время от времени происходящих в тех местах. Раньше, — До того, как места эти были признаны запретными, оттуда порой возвращались небольшие разведывательные группы, рассказывающие разные небылицы и привозившие вещи, которые были выше нашего понимания. Лучшие наши мудрецы не могли понять не только то, как эти вещи работают, но и то, для чего они предназначены. Потом там исчезла целая кавалерийская бригада, и великий магистр запретил походы в те степи, как слишком опасные. Говорят, что там, в самом сердце степей, есть несколько мест, где творится не весь что. Некоторые думают, что именно там обитают местные боги, а некоторые полагают, что там находится пуповина этого мира, по которой в него попадают люди и странные предметы из других миров. Что же касается амазонок, то они призваны охранять сердце степей и не допускать туда посторонних. По слухам, Тот, кто сумеет добраться до главного места силы, обретет власть над пространством и временем и сможет повелевать самими богами. Главный титан, жрец и женщина-валькирия переглянулись и кивнули, после чего главный титан сказал «Отдыхай, Гретхен, сказанного тобой вполне достаточно. Судьба твоя решится не завтра, но надеюсь, что все с тобой будет хорошо. После того, как из твоей головы удалили Херра Тойфеля, «Не думаю, чтобы ты захотела вернуться к прежней жизни». Уже засыпая, я долго думала о его словах и пыталась разобраться в своих чувствах и мотивах. То, что еще вчера-позавчера мне казалось невероятно важным и нужным, теперь вдруг превращалось в мусор. И я понимала, что все эти идеи внушал Хертофель с детства сидевший в моей несчастной голове. Повернувшись, я посмотрела на мою верную сиделку и мне захотелось приласкать ее и обнять. Только жаль, что тело мое еще сковано лечебным заклинанием. С этой мыслью я и заснула.